Нетерпедиво начала меня расспрашивать о Нелли и кончил это торжественным обещанием, что сама теперь будет просить старика, чтобы взял в дом сиротку. Она уже начала искренне любить Нелли, жалела о том, что она больна, расспрашивала о ней, принудила меня взять для Нелли банку варенья, за которым сама побежала в чулан, занесла мне пять ссылковых, предполагая, что у меня нет денег для доктора. И когда их не взял, едва успокоилась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 Который хотел уже было постучаться, но, заслышав мои шаги, приостановился. Наконец, вероятно, после некоторого колебания вдруг оставил свое намерение и опустился вниз. Я столкнулся с ним на последней забежной ступеньке, и каково же было моё изумление, когда я узнал их Менева. На лестнице и днем было очень темно.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 но встретил меня довольно развязный и все говорил о делах. «А что, к кому ты тогда ходил так высоко? Вот помнишь, мы встретились, когда а, бишь это? Третьего дня, кажется?» — спросил он вдруг довольно небрежно, но все-таки как-то отводя от меня свои глаза в сторону. «Приятель один живет», — отвечал я тоже, отводя глаза в сторону. а а, -а, а я пистри моего искал. Оставь его. На тот дом указали, да ошибся».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 что Ихменив виделся утром с чиновником, хлопотавшим по его делу. Чиновник объявил ему, что видел князя, и что князь, хотя и оставляет Ихменивку за собой, но вследствие некоторых семейных обстоятельств решается вознаградить старика и выдать ему десять тысяч